Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтобы томить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи И никнет гроздь рябины желто красный Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лежит мне ладонь Пушистый кот мурлыкает умильней.